Глава 29. Следующим прибыл сэр Леонель, один из двоюродных братьев Ланселота. У Ланселота был родной брат по имени Эктор и двое двоюродных Леонель и Борс. Леонель, подобно Гавейну, был сердит, но изливалось его раздражение не на Галахода, а на родного брата на Борса. Приверженность нравственным правилам, объявил Леонель. Это сущая разновидность безумия. Дайте мне нравственного человека, упорствующего в том, что всякое дело его было правым, и я покажу вам такую кашу, из которой и ангелу не выбраться. Король с королевой привычно сидели бок о бок в ожидании рассказа. У них образовался уже обычай приносить в главную залу, едва возвращался кто-либо из рыцарей, все потребное для подкрепления сил. Так что пока рыцарь ел они могли выслушивать привезенные им известия. Свет падал на стол между ними, проходя через высокое витражное окно, и руки их двигались среди тарелок и кубков, казавшихся рубиновыми и изумрудными, или полными яркого пламени. Их окружал волшебный мир самоцветов, точно они сидели на прогалине среди деревьев с драгоценной листвой. А что, Борс обзавелся нравственными правилами? «Да у Борса они всегда были, черт бы его побрал», — ответил Леонель. «Как видно, это в нашей семье наследственное, и с Ланселотом-то беды не оберешься, но Борс его по всем статьям обошел. Известно ли вам, что Борс за всю свою жизнь лишь однажды имел дело с женщиной?» «Правда? Да-да, правда. А что касается до поисков святого Грааля...» так он, похоже, воспринимает их как углубленный курс католической догматики. Вы хотите сказать, что он предается ученым занятиям? Леонель немного смягчился. В душе он любил брата, но выпавшие ему испытания примешали немного горечи к их отношениям. Нынче, когда у него появилась возможность рассказать об этих испытаниях и обдумать их, ему открылась иная грань размолвки с братом. — Нет, — сказал он, — не воспринимайте мои речи слишком всерьез. Борс — милейший человек, и если из нашей семьи суждено выйти святому, таким будет Борс. У него не слишком светлая голова, и он порой не чужд педантизма, но некоторые его догадки — чистое золото. Сейчас я верю, что во время поисков Бог испытывал его, и я не знаю, насколько он эти испытания выдержал. Я пытался его убить». «Вы лучше расскажите нам всю историю с самого начала», — сказал Артур, «а то нам трудно понять, как что случилось». «В моей-то истории ничего интересного нет. Я все это время проволандовался попусту, как Гавейн. Встретился с несколькими отшельниками, они меня обозвали убийцей. Я вам лучше расскажу историю Борса, потому что в ней я и принял участие. — Насколько я понимаю, — начал рассказывать Леонель, — Бог подверг Борса искусу. Как если бы его ожидало рукоположение, и нужно было выяснить, насколько он тверд в вере. И знаете, когда, по-моему, сбились с истинного пути Гавейн, я сам, Эктор и все остальные? — В самом начале, и все потому, что мы к исповеди не сходили. борс сходил в первый же день и покаянный обед принял. Он обязался ничего в рот не брать, кроме воды и хлеба, носить особое облачение и спать на голом полу. Ну и, разумеется, никаких дам, хотя, с другой стороны, у него, кроме одного разика, никаких дам и не было. В том-то и беда его. Да, так вот, первое, что с ним произошло после того, как он привел свою жизнь в порядок, у него начались видения. Видел он пеликана во всем его благочестии, и лебедя, и ворона, и сгнившее дерево, и некие цветы. Все они были как-то связаны с теологией, он мне объяснял, да я не запомнил. Затем появилась некая дама, и стала умолять, чтобы он спас ее от рыцаря по имени сэр Прям. Спас он ее без особенных трудностей и имел при этом возможность прикончить сэра Приама. Заметьте, он рассказывал мне свою историю после нашей стычки и все твердил, что это и было его первым искусом. Он говорил, что ощущал себя лошадью на показ, берущий каждый раз все более сложное препятствие, и боялся, что стоит ему один раз споткнуться, как его тут же и завернут обратно в конюшню. Убей он, сэра прямо! Всему пришел бы конец. Его отпустили бы снова опастись на травке как поступили с Гавейном и со всеми нами. Он рассказывал, что никто ему этого не объяснял, просто перед ним вдруг появилось очередное препятствие, и казалось, будто кто-то за ним наблюдает, кто-то такой, от кого не дождешься ни помощи, ни подсказки. Просто наблюдатель, интересующийся, одолеет он препятствие или нет. Так вот, прямо он не убил. Он только орал ему, чтобы тот сдавался, и лупил плашмя мечом по физиономии, пока Прям не запросил пощады. Так что это препятствие он благополучно взял. Не кажется ли вам, король, что во всем этом поиске присутствовало нечто противившееся убийству, Что-то такое сверхъестественное? Нет? — Мне кажется, — ответил король, — что вы мудрый человек, Леонель даже если вы и пытались убить вашего брата. Но продолжайте рассказывать. — Ну что же, следующее испытание было непосредственно связано со мной. Из-за него я и пытался Борса убить. Теперь-то я сожалею об этом. Я вот только сию минуту и понял, что сожалею. Но тогда я ничего не понимал. — В чем же состояло второе испытание? — «Мы с Борсом, как вы знаете, всегда относились друг к другу по-доброму. Это ссора пустяк. По-своему мы друг друга любили. И вот, когда Борс ехал по лесу, перед ним предстали вдруг сразу две картины. Во-первых, он увидел меня, голого и привязанного веревками к кляче, с двумя рыцарями по сторонам, которые стегали меня терниями. Во-вторых, он увидел девицу». Она ехала на коне и ехала, надо сказать, далеко не шагом, а за ней мчался галопом рыцарь, намереваясь лишить ее девства. Двигались эти две кавалькады в разные стороны, а Борс-то ведь был один. — Как подумаешь, — с прискорбием заметил сэр Леонель, — не везет мне с этими терниями. Сэр Тарквин уже однажды сек меня ими. — И кого же выбрал Борс? — Борс решил спасти девственницу. Когда я потом во время нашего поединка спросил его, какого дьявола он бросил на погибель родного брата, он объяснил мне, что, по его тогдашнему разумению, я был презренным грешником, хоть он меня и любил. А девственница — это все-таки девственница. Вот он и решил, что его долг — спасти лучшего из нас. Потому-то я и пытался его убить. — Правда, теперь, — прибавил Леонель. Я в состоянии понять, что определенный здравый смысл в его решении присутствовал. Я понимаю, что это было вторым испытанием, и понимаю, какого труда ему это решение стоило. Бедный Борс, надеюсь, в итоге им не овладела гордыня? Им овладело смирение!» Эти испытания просто-напросто возникали перед беднягой, и ему приходилось действовать наугад. К тому же всякий раз считая, что догадка его неверна, а выходил он из испытаний совершенно сбитым с толку и только тогда обнаруживал, что угадал верно. В общем, пришлось ему попотеть, выбирая наилучшее решение. А в чем состоял третий искус? С каждым разом они становились все тяжелее. На третий раз явился ему человек в церковном одеянии и сказал, что в замке неподалеку обитает некая дама, каковой суждено умереть, если только Борс ее не полюбит. Этот предполагаемый священник указал ему на то, что он уже пожертвовал жизнью брата, то есть моей, ошибочно отдав предпочтение девственнице, и что если он теперь не согрешит с этой новой дамой, у него на совести будет еще одна погубленная жизнь. Я не сказал, что те двое рыцарей бросили меня, сочтя мертвым, и когда Борс меня отыскал, я мертвым и выглядел, так что он отвез мое тело в обитель, чтобы меня там похоронили. Потом я, конечно, оправился. Ну так вот, в замке действительно оказалась дама, как и уверял ложный священник, и она подтвердила все, что тот говорил. Она сказала, что над ней тяготеет волшебное заклятие, из-за которого ей предстоит умереть от любви, если только мой брат не сжалится над ней. Тут таборс понял, что ему предстоит либо совершить смертный грех и спасти даму, либо отказаться его совершать и предоставить даме умереть. Он мне потом рассказывал, что припомнил какие-то обрывки из грошового катехизиса, и проповедь, которую слышал, когда в Камелот как-то заехали миссионеры. И он решил, что за поступки дамы он не ответчик, а вот за свои отвечать придется. Так что даме он отказал. Гвиневера хихикнула. Но этим дело не кончилось. Дама была ослепительно прекрасна. И вот она, а с ней еще двенадцать дам, красивых и благородных, влезла на самую высокую башню своего замка и давай кричать, что если он не пожертвует своей чистотой, то все они прыгают вниз. Она уверяла, что заставит их прыгнуть. От него, говорит, только и требуется, что провести с ней одну ночь, да к тому же приятную, и тем спасти благородных дам. И все они принялись взывать к Борсу, молить его о пощаде и скорбно рыдать. Положение, должен сказать, сложилось весьма затруднительное. Бедняжки были так напуганы, такие были хорошенькие, а от него только и требовалось, что не упрямиться, дабы спасти им жизнь. И как же он поступил? Он позволил им прыгнуть. «Позор — Позор! — вскричала королева. — О, разумеется, они оказались попросту сборищем всяческой нечисти и только. Башня перевернулась кверху тормашками и мгновенно исчезла. Тут-то и выяснилось, что он все это время беседовал с нечистью, включая сюда и священника. «Мораль, насколько я понимаю, — сказал Артур, — состоит в том, что не должно впадать в смертный грех, даже если от этого зависит спасение двенадцати жизней. На мой взгляд, с догматической точки зрения, это утверждение весьма основательно. Насчет догматов я ничего сказать не могу». А вот брат мой едва не посидел, это я знаю. К чему у него имелись все основания? А в чем состояло четвертое испытание, если было четвертое? Четвертым испытанием, и это было последнее из препятствий, оказался я. Я кое-как оклемался у святых отцов, которых он просил похоронить меня, и как только достаточно окреп, отправился разыскивать брата. Мне стыдно теперь говорить об этом, и, кстати, я должен буду испросить вашего прощения за некоторые из моих поступков. Но если вдуматься, когда родной брат бросает тебя на верную смерть, это как-то уж слишком. Это ведь не пирожок с полки украсть. Да и не знал я в то время ничего, приключившегося с Борсом. Но помнил, что в аккурат перед тем, как лишиться сознания, я видел его бросающим меня на произвол судьбы так что допускаю, рассудок мой терзали злые мысли. В сущности, я жаждал его смерти. Борса я нашел у часовни в лесу и сразу объявил ему, что намереваюсь его убить. Я сказал ему, «Я обойдусь с тобою, как с предателем и подлецом, ибо ты недостойнейший из рыцарей, вышедших из столь славного дома». Но Борс отказался сражаться. Я говорю, если ты не станешь сражаться, я убью тебя прямо как ты стоишь, там, на земле. А борс отвечает, что не может сражаться с собственным братом. Дескать, ему, взыскующему святого Грааля, и обычных-то людей убивать недозволено, как же может он убить родного брата? Я говорю, какое мне дело до того, что там тебе дозволено или недозволено. Если хочешь защищаться, я стану биться с тобой, а нет, я тебя так убью! Я был в ярости. Борс же опустился на колени и просил меня смилостивиться. «Теперь-то я понимаю», — продолжал он, — «что Борс был вправе поступить именно так. Он хотел отыскать Грааль и оказался приписанным к подразделению по борьбе с убийствами. Я же был его братом. И вел он себя вообще, говоря, отважно. Но в ту пору я ничего этого не понимал». Мне казалось, что он просто упрямится, и, не дожидаясь, пока он встанет с колен, я сшиб его на землю вверх ногами и вытащил меч, чтобы отсечь ему голову. С минуту Лионель просидел молча, глядя в стоящее перед ним блюдо, в котором покоилась яйцевидная лужица света, окрашенная витражом в рубиновые тона. — И знаете, — сказал он, — Придерживаться правил и догм дело очень почтенное, пока оно касается только вас. Но что делать, когда в ту же самую кашу попадают другие люди? Я так понимаю, что для борса преклонить колени и позволить мне убить его было поступком вполне логичным, да только тут из часов не выскочил отшельник и упал прямо поперек тела моего брата. Он сказал, что собирается любой ценой оградить меня от брата убийства. И я убил отшельника. Убили беззащитного человека? Вы не представляете себе, король, как я сожалею об этом. Но такова правда. Я был вне себя от ярости, этот малый мешал мне добраться до Борса, а я человек простой и привык действовать, не раздумывая. Они пытались помешать мне... Они словно бы вооружились против меня нравственными принципами, а я использовал против их оружие свое. По тогдашним моим ощущениям, Борс противостоял мне, прибегая к бесчестным средствам, и отшельник ему помогал. Мне представлялось, что Борс норовит навязать мне свою волю. Если бы ему захотелось спасти отшельника, что ж, стоило лишь перестать упрямиться и сразиться со мной. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Мне казалось, что отшельник — это его забота, а не моя. — Боюсь, я просто взбесился, — помолчав немного, признал сэр Леонель. Знаете, накатывает иногда такое. Я желал биться с ним и намеревался настоять на своем. Я сказал ему, что убью его, если он не станет сражаться, и я бы его убил. Вы знаете, как это бывает. Все равно, как иногда на кого-нибудь дуешься. Некоторое время в зале стояло неловкое молчание. «Наверное, мне лучше закончить рассказ», — смущенно вымолвил Леонель. «Продолжайте». «Так вот, Борс не помешал мне убить отшельника. Он просто лежал на земле и взывал к моей любви. Я же к этому времени совсем обезумел, частью и от стыда» и поднял меч, чтобы немедля, прямо на месте отсечь моему брату голову. Как вдруг, откуда ни возьмись, выскочил сэр Колгриванс Горский. Он бросился между нами и стал стыдить меня за то, что я намереваюсь пролить кровь нашего отца. Это уж оказалось последней соломинкой, тем более, что все вокруг было залито кровью отшельника, и вместо борса я бросился на Колгриванса. Через несколько минут ему только и оставалось, что надеяться на пощаду. А что делал Борс? Бедняга Борс. Я не хочу и думать о том, какие он в ту минуту испытывал чувства. Понимаете, он увидел перед собой очередное препятствие, и все, что ему следовало сделать, это отступиться от него и тем не погубить еще одну жизнь. Он ведь уже пожертвовал жизнью отшельника, и, судя по всему, из одного лишь упрямства. А теперь я собирался убить ни в чем не повинного Калгриванса, который пытался ему помочь. Да тут еще Калгриванс с плачем взывал к нему. — Вставайте, помогите мне, сэр Борс. Неужели вы допустите меня погибнуть здесь из-за вас? — Пассивное сопротивление, — с острым интересом произнес Артур. — Совершенно новое оружие. Правда, пользоваться им, похоже, непросто. — Продолжайте, пожалуйста. — Ну что же, я убил колгриванца в честном бою. Сожалею, но это так. А затем повернулся к борцу, чтобы закончить начатое. Он держал над головой щит, но не противился мне. — И что же случилось? — Бог явился, — торжественно произнес молодой человек. — Он явился и встал между нами, и ослепил нас, и щиты у нас занялись огнем. Последовала долгая пауза. Артур переваривал первое известие о том, на что он рассчитывал или чего опасался. — Понимаете, — сказал Леонель, Борс молился. — И пришел Бог? — Что это было в точности, я не знаю, но солнце вдруг вспыхнуло на наших счетах. Что-то определенно произошло. Мы вдруг забыли о драке и рассмеялись. Я увидел, что Борс — идиот, а он поцеловал меня, и мы помирились. Потом он рассказал мне свою историю, ну вот как я вам сейчас, и уплыл на волшебном корабле, обтянутом белой венецианской парчой. Борс отыщет Грааль, если это вообще кому-нибудь удастся. Моя же история на этом кончается. Они посидели молча, не находя в себе смелости рассуждать о духовных материях, И, наконец, сэр Леонель заговорил в последний раз. — Борсу-то хорошо, — сказал он, словно бы жалуясь. — А как же отшельник? — И как насчет сэра Колгреванса? — Их-то, бог, почему не спас? — Догматы веры — вещь непростая, — сказал Артур. А Гвиневера добавила, — мы же не знаем, что у них в прошлом. Смерть от вашей руки не повредила их душам. Возможно, такая смерть их даже спасла. Быть может, Бог послал им подобную смерть потому, что для них она самая лучшая.